После смерти родителей Катя очень страдала, но горе не сломило ее. Надо было обихаживать, расти младших сестричек и братишку. Горе не сломило Катю, но смеющихся или хотя бы улыбающихся никто с тех пор ее не видел. На селе с приходом новой власти жизнь быстро менялась. Вначало все больше горла, панили, митинговали, но скоро начались события покруче. Появился в Покровском чрезвычайный поряньок по фамилии Шалаев со своей командой. И объявив про развёрстку, приступил к реквизиции хлебушка для голодающих в городе рабочих. Люди понимали, делились. Но в чрезвычайном поряньком было мало, и вскоре они начали выметать хлеб под чистою, забирая даже семенной. Мужички на селе, которых после германской войны ещё не забрали на гражданскую, сполошились, понимая, что их семьям приходит краюг. Они явились к Шалаеву и задали ему ризонный вопрос: мол, если он забирает семенное зерно, то что же будут жрать рабочие и сами большевики на будущий год? Шалаев тут же обозвал их малознакомым матерным словом контра и сказал, что их нужно поставить к стенке, и не их дело, что будет через год. Крестьяне подобными ответами, естественно, не были удовлетворены. Это в последующем во многих сёлах и привело к большим волнениям, стычкам, к чрезвычайным поринкам, к ссылкам и расстрелам непокорных. А пока Сухов внимал рассказу о том, как Шалаев действовал на селе, осуществляя новую советскую власть. К тем на удивление, он не любил самостоятельных работающих крестьян, изожиточных и самых уважаемых раньше на селе хозяев, которые как раз и могли прокормить и себя, и державу. Слушал их с презрением, перекося до уха рот, обзывая их всех скопом своим любимым словом контра А икшался только с голодранцами, пьяницами и самыми никудышными работниками, которые не могли прокормить даже себя. Надо сказать, что с собой шалый был не дурён, хотя и невысокого роста, но строен, черноволос и бел лицом. Ходил по селу, лениво ворочая своими наглаватыми, раскосыми глазами, хмельными от власти и тайного принятия первоча Начил потёртую кожаную куртку, вылиненные синевасукнагалифес с кожаной задницей, чёрную под горло косоворотку и фуражку, с нашитой на шитой на неё материчитой красной звездой. За поясом он держал в кобуре левольвер и при срочной надобности собрать людей полил из него в воздух три раза. Молоденькие вдовы, шальные бабёнки, Поглядывали на него. Шаляев же на женский пол не обращал никакого внимания, но это до тех пор только, пока он не видел Катю. В этом месте рассказа сухов снова достал из кармана кисет. Катя ему так приглянулась, что он начал давать круги возле ее дома, но она на все его подходы не отвечала и вообще не смотрела в его сторону. Шалаев очень удивился, что она не оценила внимание к ней такого важного человека, как он, не поняла своего счастья и решил без церемоний объяснить несчастные солдатки, с кем она имеет дело. Под выпив для куражу он как-то под вечерок заявился к ней домой. Прилипли к окнам соседки, пробегая мимо, приостановились бабы с любопытным глядом, как Шалаев сбежал на крыльцо Катиного дома. и шагнул за дверь, постояв малость, бабы двинулись было во свои аси, но тут дверь вдруг широко распахнулась, и Катя вывела Шалаева из избы, держа за шиворот, а затем так поддала своим крепким коленом ему под зад, что он перелетев через ступеньки крыльца пропахал носом полисадник почти до самой калитки, скачив он весь перекосился и выхватил свой ливелверт Но увидев ухмыляющихся баб, малость опомнился и быстро рванул с Катиного двора, затаив в душе неуёмную злобу. А тут началось и вовсе невообразимое. Новая власть в России почему-то люто возненавидела церкви, призывала рушить их, скидывать колокола, а священников начали ссылать целыми семьями вместе с матушками и детьми, а то и расстреливать. Когда дошёл черёд до их Покровской церкви, мужики пришли к Шалаеву и попросили не трогать храм. Он тут же заорал, что они контря, потому что лиригия, опиум. Что это обозначало, никто не понял. Мужички ушли ничего не сказав, но обозлились крепко. На другой день Шалаев, напившись, поднялся со своими шарамыжниками на колокольню. И сбросил оттуда на землю колокол. Он загудел сердито и жалобно, но не раскололся.